Глава шестьдесят вторая. Ангел самоуничтожился. Я устал. Ицки и Читосы закончили свой отдых. Аман и Махеро сидели на диване. Шел третий день п р е б ы в а н и е Ицки в доме Амана, закончилось. Похоже, он останется у Читосы еще на день или два. Родители Читосы примут его. Кажется, они хотели, чтобы он остался подольше, но он отказался. Извините, что доставили неудобства. Надеюсь, вы хорошо поладите. Усмехнулся он перед уходом. Аманы почувствовал, что и ц е к и снова впал в беспочвенное заблуждение, но он проигнорировал его, будучи слишком ленивым, чтобы ответить. Ты не устала, Махеру? Да, это было тяжело, но приятно. Понимаю. По крайней мере, Аманы знал, что Махеру никогда не приглашала своих друзей. Он подумал, что Читоса будет хорошим началом, чтобы заставить ее открыться. Казалось, что Читоса выйдет на встречу с Махеру и без ведома Аманы. Конечно, хорошо, что у нее есть близкий друг. Ну, но... э. Она вдруг начала фотографировать. и Это меня немного шокировало. Не, <ролкнуть> а, а это. Как только он услышал термин ф о т о г р а ф и я он вспомнил заманчивое зрелище, и его щеки естественно покраснели. Почти ничего не было видно, но пижама все еще была довольно тонкой и открывала мягкие изгибы тела Махеру, возбуждая его. Можно было бы сказать, что низкая экспозиция сделала ее более привлекательной. И з за своих мужских инстинктов. Он случайно сохранил фотографию в папке и в результате испытал сильное чувство вины. ч и т о с а внезапно сказала: "Так, м и л о и начала делать много фотографий, но так и не показала мне, что получилось. Какие фотографии она прислала? В конце концов я согласилась, так как она настаивала, но я буду чувствовать себя неловко, если это что-то смущающее. Похоже, ч и т о с а не показала Махеру фотографию, которую она прислала. Она, вероятно, выбрала лучший снимок из всех и отправила его. Сама Махеро, возможно, не замечала выражения своего лица, когда были сделаны фотографии. Конечно, если бы сама Махеро увидела эту фотографию, можно было бы легко представить ее реакцию. Она не п р е д с т а л а в позорном положении, и ее одежда не была о т к р ы т а но по какой-то причине образ был действительно разрушительным. э, -э, -э Ну, ф о т о г р а ф и я Мишки у тебя на коленях. Ку Кума? Похоже, он тебе и правда нравится. А Мана не лгал. Но из-за огромного чувства ины, которое он испытывал, он намеревался похоронить фотографию глубоко в своей папке. Амана не у д а л и л ее только из-за странных наклонностей мужского сердца. Как только м а х е р а услышала это, она улыбнулась, как будто вспоминая что-то. Я сказала, что буду очень дорожить им. В конце концов, это что-то важное для меня. Когда он увидел ее очаровательную, немного ностальгическую, с нежным выражением лица улыбку, Амана глубоко вздохнул, в отличие от ее обычной ангельской улыбки. Эта слабая улыбка была наполнена невинностью и любовью, такой нежной и красивой, что и невольно можно было бы загипнотизировать. Это было за пределами красоты. Она излучала невероятную нежность, и любой невольно испытал бы желание обнять ее. А, хм, похоже, тебе это нравится. Конечно, ведь это то, что ты выбрал для меня, Амане. Амане запнулся после ее слов, и Махеру улыбнулась, не услышав ответа. Не беспокойся, я буду очень дорожить им. Я г л а ж у его после мытья, и обнимаю перед сном. Пожалуйста, не обращай внимания на то, что я только что сказала. Мыть его, гладить — это прекрасно. Но то, что она сказала дальше, этот восхитительный поступок заставил его усомниться в своих ушах. Она обнимала его, чтобы заснуть. Махеру спала в обнимку с подаренным им плюшевым медвежонком. Он действительно видел спящее лицо Махеру ангельское спящее лицо. И с этим прекрасным лицом она обнимала плюшевого м и ш к у Хорошенькая девушка спящая вместе с плюшевым м и ш к о й Он представил себе это зрелище, и образ идола тут же заполнил его сознанием, заставляя Аманы покраснеть. Махеру тоже покраснело от того, что сказала, и со слезами на глазах вцепилась в его руки. Пожалуйста, забудь об этом. Нет, это невозможно. Ну забудь. Казалось, Махеру действительно была смущена тем, что он узнал об этом факте, потому что ее уши были полностью красными, а глаза с л е з и л и с ь когда она смотрела на Аманы. С в о и м поведением она могла лишить сознания любого парня, но вероятно не знала этого. Я неужели это действительно так неловко? Это ведь не повод для беспокойства, верно? Разве, разве это не делает меня похожей на ребенка? Обнимаю плюшевую мишку, чтобы заснуть. Нет, я просто вообразил, и мне это кажется милым. Все в полном порядке. Пожалуйста, не воображай это. На этот раз махеру было так смущено, что не о с м е л и в а л а с ь смотреть Эмана в глаза. И молча уткнулся в свою любимую подушку. Амана н а х о д и л ее действительно очаровательной в этом состоянии. Это было плюсом для него во многих отношениях. Но он поймал себя на том, что хочет любить ее до безумия. Было бы неплохо, если он смог бы протянуть руку и погладить ее по голове. Но это могло вызвать противоположную реакцию. Да и она этого не допустит. Он подавил порывистую руку и уставился на махию, р у к которая через некоторое время выглянула из-под подушки. Ее глаза все еще были полны слез от смущения. Лицо покраснело, но она казалась немного оживленной, бросая на него мстительный взгляд. Аманем, ты тоже должен поделиться чем-то постыдным. Несправедливо, что я страдаю в одиночку. Амана чувствовал, что Махеру в основном самоуничтожается, но никак не мог отделаться от чувства вины. Но даже если бы захотел разоблачить что-то постыдное о себе, он не смог бы ничего вспомнить. Тогда я отправлю сообщение к а д з а в е м и спрошу. Когда ты связалась с Цытуки? Вообще-то я слышал о нем от ч и т о с а с а н поэтому мы немного поболтали. Сказав это, она снова уткнулась лицом в подушку. Казалось, махеру только что с л о в и л а очередной приступ самоуничтожения, а Аманы просто чувствовал себя сбитым с толку.